Глава 4. Гроза приближается. Первые восстания казаков, начавшиеся с конца XVI столетия, Косинского, Наливайка и так далее, привели к жертвам среди евреев, но длились недолго, и размах их был не особенно велик. Предводители их не установили нужных связей за пределами Польши. Классовый и религиозный антагонизм на Украине еще не совсем совпадали. Против повстанцев яростно сражался князь Острожский, общепризнанный глава православных в Речи Посполитой. Род князей Острожских истори славился храбрыми воинами и православными меценатами. Так что время для религиозной войны, всегда столь страшной для евреев, тогда еще не пришло. Но оно уже подходило. Даже потомки князя Острожского в первой половине XVII века перешли в католичество. К тому же и опыта войны против поляков у казаков еще не было. Им случалось подставиться под удар тяжелой польской конницы, а этого никто в те времена не мог выдержать. Но они учились на ошибках. А в 1648 году ситуация быстро стала меняться. Тридцатилетняя война стихала, в Польшу возвращались ветераны. Как известно и в наше время, молодые люди, проведшие несколько лет на войне, потом с трудом приживаются на гражданке. А в средние века войны шли гораздо дольше, и проблема солдат, возвратившихся домой, стояла острее. Эти люди десятилетиями не знали мирной жизни и уже не могли в нее войти. Они повсюду представляли идеальные кадры для любой смуты. Для примера напомню, что в Англии ветераны, вернувшиеся в страну после Столетней войны, сильно способствовали возникновению внутренней междоусобицы – войны Алой и Белой Розы. И пример этот не единичный. Вот такая ситуация сложилась и в Польше. Войны, которые она вела в первой половине XVII века, были не бог весть какие страшные, но у соседей каша варилась крутая. Сперва в смутное время в России, потом тридцатилетняя война в Германии. Польша оказалась втянута в эти события отчасти. Много выходцев из нее участвовало в тех войнах. Когда кончилось смутное время, началась война в Германии и головорезы пана Лисовского, отличившиеся до этого в России, тут же отправились на Запад. Лирическое отступление. Речь идет о знаменитых лесовчиках, названных по имени их первого предводителя Александра Иосифа Лесовского. Это был авантюрист, осужденный на изгнание из Польши за участие в мятеже. Его звездный час наступил в смутное время. Сформированная им банда состоявшая из нескольких тысяч конных головорезов, широко прославилась в России. Они поражали жестокостью грабежей и, надо отдать должное, военной ударю. Публика у Лисовского была самая разномастная. Много было украинских и русских казаков, поляков, литовцев, но хватало и англичан, шотландцев, множество профессиональных военных, болталось тогда по Европе в поисках жалования и добычи. Когда Лисовский в ходе войны умер, отряд сохранил свое название – Лисовчики. После него командиры часто менялись, переизбирались буйной вольницей. По окончании смуты Лисовчики отступили в Речь Посполитую. Это был 1618 год, и стали дожидаться новой работенки. Ждать пришлось недолго. В 1620 году их направили на Запад в помощь Габсбургской католической коалиции. В Центральной Европе уже полыхала война, впоследствии получившая название «тридцатилетние» с 1618 по 48 год. К старому ядру отряда пристало много новых искателей военных приключений. Теперь лесовчиков насчитывалось по польским источникам 10 тысяч человек. Цифра весьма внушительная для того времени. И среди них явно преобладали украинские казаки. На западе лисовчиков ждал новый блестящий успех. Их удар в тыл чехам и венгам, трансильванцам, спас католическую вену, которую те осаждали под протестантскими знаменами. Но нам важно другое. Казаки тогда впервые попали в Центральную Европу и произвели ужасное впечатление своими грабежами и насилием. Даже католики, которых лисовчики в тот раз выручили, прямо говорили, что турки и татары, Последние попадали в Европу в составе турецкой армии. В сравнении с казаками – еще приличные люди. Позднее лесовчики продолжали воевать в Европе. Часто разделялись, доходили до Италии. Иногда на время возвращались домой, в частности, сражались в первой битве при Хотине. И к середине 20-х годов XVII -го века постепенно и стаяли в боях. Как и большинство казаков того времени – Они еще оставались лояльными Речи Посполитой, воевали только на ее стороне или вместе с ее союзниками. У поляков остались о них прекрасные, даже романтические воспоминания. Хорошо, когда такие люди сражаются на твоей стороне и притом в дальних странах. А между тем, связь Лисовчиков с Польшей была минимальная. Жалованье им платил венский император. И большинство среди них составляли не поляки, как я уже указывал. А казаки, так что верными Польше они оставались только в силу традиции, а может просто случайно. В них можно видеть прообраз будущих самостоятельных казачьих армий. А потом на Запад попало еще много казаков. В частности, двухтысячный казачий отряд сражался под французским флагом. Тридцатилетняя война охватила многие страны, но все когда-нибудь кончается. Кончилась и эта война и казаки направились домой с огромным военным опытом и новейшим вооружением и без всякого стремления к мирной жизни. Их прибытие не могло не обострить обстановку. Тем более, что ветераны 30-летней войны не только отвыкли от мирного труда, но и утратили обычное для средневекового человека чувство социальной дистанции между аристократом и простолюдином. Так как денег для оплаты наемных солдат у всех участников той войны вечно не хватало, то самые важные вельможи и самые прославленные полководцы часто выступали перед солдатами и униженно просили их не бунтовать по поводу неуплаты жалования, не переходить к противнику, а подождать. Понятно, что, вернувшись домой, казаки не робели перед знатностью самых сановных панов. Между тем, король Владислав IV вступил в переписку с казаками, Обещая им привилегии и милости. Видимо, он планировал с их помощью в дальнейшем организовать поход на Турцию. Но казацкая верхушка скрыла королевское письмо в угоду местным польским властям. Казаки, кстати, любили этого короля, и он благоволил к ним, но события развивались так, что это принесло речи Посполитой только вред. На этом этапе и появляется в истории грозный для евреев персонаж Богдан Меницкий. На вид в нем нет ничего демонического. Это человек в ту пору лет 50, реестровый казак, имеющий чин сотника, офицера казачьих войск, человек состоятельный. Его предыдущая жизнь известна мало. Как и все казаки, много воевал, побывал в турецком плену. Оттуда или бежал, или выкупился. Был даже слух, что он получил свободу, приняв ислам. А вернувшись из плена, вернулся в православие. В казачьих бунтах до того, он активно не участвовал. Был довольно хорошо образован. Он сам был сыном казачьего сотника, претендовавшего на шляхтское достоинство. В молодости посещал иезуитскую школу. Возможно, в 30-летнюю войну побывал в Западной Европе. Когда он стал знаменит, появилось множество родословных, приписывавших ему знатных предков. Но ничего о его родне, кроме отца, Михаила Хмельницкого, неизвестно. Отец его погиб в бою с турками и, видимо, тогда попал в плен и сам Богдан. Лирическое отступление. Был в жизни Хмельницкого факт, который обычно замалчивался в его биографиях, Написано в советское время. В 1632-34 годах Богдан Хмельницкий сражался под польским знаменем против русских. В той войне, которая вошла в историю как Смоленская война, Украинские казаки сильно помогли полякам, и она кончилась неудачно для русских. Хмельницкий служил хорошо. Польский король лично наградил его дорогой саблей. Прошло более 20 лет, и в новой обстановке Богдан слезно каялся московским послам в великом грехе. Отец завещал ему никогда не сражаться против русских, а он нарушил отцовскую волю и опозорил себя. Что ж, новое время новые песни. Только вот душеспасительная история про отца вызывает некоторые сомнения. Михаил Хмельницкий, казачий сотник, был много лет лично знаком с Гетманом Жалкевским и был у того на самом лучшем счету. А Гетман Жалкевский, человек, который 44 года нес на своих плечах речь посполитую, был тем полководцем, который в 1610 году победоносно вошел в Москву. Скорее всего, Старший Хмельницкий, как и многие украинские казаки, в той войне участвовал, и, конечно, на польской стороне. И уж точно никогда не конфликтовал с Жалкетским. Они и погибли в один день. Трудно представить себе Михаила Хмельницкого ярым русофилом. Тут уж надо упомянуть и о совсем нелепой версии происхождения Хмельницкого. Каждому палачу евреев, до да Гитлера включительно, приписывают еврейских предков. Самая неудачная из таких попыток приписать Богдану Хмельницкому отца крещенного еврея, Корчмаря из местечка Хмельник, оттуда якобы и фамилия его. Но как раз имя и род занятий отца Богдана Хмельницкого история сохранила. Лирическое отступление. Другая поразительная биография, только с обратным знаком, станет во времена восстания знаменита на Украине. И Еремия Вишневецкий. По-украински Ерема. Украинец, рожденный в православной магнатской семье. Родители Еремии были ревностными и деятельными православными. Мать даже основала православный монастырь. И Еремия был потомком Дмитрия Вишневецкого, Байды, основателя Запорожской Сечи. И унаследовал от предка храбрость и военные способности. Но в молодости он ополячился, перешел в католицизм и не было у восставших украинцев врага страшнее его. Это рвение искреннего неофита. О нем еще пойдет речь. Но вернемся к Хмельницкому, который был несправедливо и жестоко обижен польскими властями. У него отняли хутор и увели молодую жену или невесту. Он тогда был вдовцом, и то ли женился во второй раз, то ли собирался жениться. Возможно, что женщина действовала по своей воле, но с хутором было явное беззаконие. Это признают все. Хмельницкий пытался действовать по закону, безуспешно. Тогда он ушел на сечь и стал готовить восстание. До этого ему удалось раздобыть королевское письмо, как я уже говорил, скрытое казацкой верхушкой, и это было важно. На первом этапе он еще не призывал к радикальной революции, на это казакам было трудно решиться. Но к восстановлению законности, в защиту королевской воли, попранной магнатами. Подобный прием, кстати, частый в средние века и даже позже. В начале восстания ссылаться на королевскую волю. А уже потом, когда костер разгорится, об этом можно не вспоминать. Лирическое отступление. С этим письмом далеко не все ясно. По-видимому, события развивались так. С 1645 года на Средиземном море бушевала очередная Венецианско-Турецкая война. Она вошла в историю как Кандийская война. Кандия – это Крит, тогда принадлежавший Венеции. Конечно, венецианцам в то время была бы очень кстати сильная атака турецких берегов казачьим флотом на Черном море, или тем более Большая польско-турецкая война. И венецианская дипломатия работала в этом направлении, взывая к христианской солидарности и обещая субсидии. Польский король Владислав IV был склонен поддержать венецианцев. Магнаты этому противились, поэтому король и начал без лишнего шума заигрывать с казаками, готовя почву для того, чтобы в крайнем случае направить их против Турции без согласия сейма. Широкое обнародование королевского письма к немецким не только подбодрило казаков и вызвало скандал в Польше, но побудило турецкую дипломатию всеми силами натравливать казаков и татар на Польшу, что Богдану и требовалось. Хмельницкому удалось возмутить Сечь, но он сделал еще больше. Съездил в Крым и договорился с крымским ханом, Ислам Гиреем III. Обычная татарская агрессивность в то время еще больше возросла. В Крыму был голод, и хан был рад отправить людей в набег. Уже и раньше было замечено, казаки бунтуют против поляков, когда с татарами мир. Тогда казачья агрессия направляется в сторону Польши. Теперь с татарами у казаков был не только мир, но и союз. По приказу хана Мурза Угайбей во главе сильного отряда татар присоединился к Мельницкому. Хан обещал и сам явиться, если будет удача. А удача, как мы знаем, была.